Арина Шарапова «Конец эфира. Межпланетный детектив». Читает Александр Шаронов. Предисловие автора. «Моей семье с благодарностью за терпение, помощь, вдохновение и поддержку». Этот роман в первоначальном виде хранился в моем компьютере 15 лет когда я работала очень много в эфире, преподавала в МГИМО социологию и коммуникаций, а в высшей школе экономики читала мастер-классы по журналистике. И часто мы со студентами задавались вопросом, каким будет телевидение через 15-20 лет. Прошли годы. Теперь поколение моих коллег, профессионалов-телевизионщиков 90-х, переживает времена больших перемен, которые напоминают мне тектонический разлом после страшного землетрясения в Турции, в провинции Хатай. Мы стоим на одной стороне глубокого, неожиданного, природой нам посланного рва и размышляем о том, что нас ждет на другой стороне, и как бы туда попасть без ущерба для здоровья. На мой взгляд, в сложные для страны времена телевидение играет главенствующую роль, как объединяющий фактор, как магнит, притягивающий миллионы людей. Телевидение становится местом силы в такие времена, и доверие людей к нему начинает неуклонно расти. Бывают и такие периоды, когда над телевидением нависает до меч равнодушия и рассуждение о том, что только интернет-контент воплощает центростремительную силу, притягивающую интересы сообществ. Телевидение похоже на живой организм. На медузу, например. На суше медуза слабеет и умирает. Когда волна забирает ее в морскую стихию, она расправляет свои щупальца и начинает жить в полную силу и может до смерти забить своих врагов, что покушаются на нее. К телевидению стоит относиться с большим уважением и очень осторожно. Не нужно плевать в его сторону. Ответит. А однажды может очень даже пригодиться в самые тяжелые времена. Сейчас вновь востребован высокий уровень знаний. Поверхностные и безграмотные не найдут себе применения нигде. На телевидении в том числе. В сложные времена — сложные решения. Театр жив, хотя этому искусству тоже декларировали смерть. Книги увлеченно читают, пускай в электронном виде, слушают. Телевизионный сигнал живет и здравствует. Футурологи часто ошибаются в своих прогнозах. Но я все же позволила себе в этом романе создать умозрительно-виртуальный мир будущего. Он возможен. Арина Шарапова, тележурналист.